Глава 7 Артур. Продолжение. Белый в белом уникамбезе подошёл к прозрачной стенке пузыря и протянул руку. Затем мгновенно вышел в космос и, слегка оттолкнувшись, полетел к звездораку. Рассуждать было некогда, один за другим друзья оказались в космосе. Белый первым долетел до звездорака и включил магнитное поле, которое тотчас зацепило Нинель и Цификов, летевших в сторону от капсулы. Наконец, все были внутри переходной камеры, а затем и в жилом помещении звездорака. Как только Нинель и Цифики вышли из камеры, включился белый яркий свет и осветил прекрасно оборудованный звездолёт. Нинель присвистнула языком, осматривая тёплые и мягкие стены, белые двери со скушенными углами, странные надписи. «Белый, ты превзошёл все мои ожидания. Где же командная рубка?» – проговорила Нинель. Она стояла довольная, всё складывалось как нельзя лучше. «Белый, а как снять уникамбес или так в нём и ходить?» – Эйчус присел около стенки на корточке. Бельгаус стоял рядом, опираясь на стенку. Одна пара рук была сложена на груди. Длинные пальцы безвольно висели, доставая чуть ли не до пола. Нинель с удивлением смотрела на своих спутников, удивляясь и не понимая, зачем все они здесь. «Смотрите, это каюта для совместного времяпрепровождения», сказал Белый, открывая ближайшую дверь. «А следующая – это комната отдыха». Белый, а что делать с уникамбезами? Вновь спросил Эйчус. Командир-капитан, универсальные комбинезоны можно снимать только в комнате отдыха. Там вы найдете все инструкции. А что, рассказать для всех уже нельзя? удивленно спросила Инель. Белый, ты что-то темнишь? Бельгаус повысил голос. «А ну, говори!» Белый столбик подлетел к двери комнаты отдыха. «Заходите, друзья!» «А тебе, командир, нельзя!» И он захлопнул дверь перед самым носом Нинель. «Ладно, пойду в рубку. Нельзя так нельзя!» Нинель толкнула дверь в рубку и удивлённо хмыкнула. Посреди комнаты стоял небольшой столик, а стены были блестящие и пустые. Едва она вошла, как над столиком появилось объёмное свечение. Уплотняясь, оно становилось то красным, то синим. «Здравствуй, капитан! Я твой помощник! Мои возможности не ограничены!» Нинель вздрогнула. Ей на секунду показалось, что она находится в своем звездолете, и с ней разговаривает Борг. «Привет! Что же ты можешь, помощник?» «В настоящую минуту мы находимся на расстоянии 20 световых лет от звезды по вашему единому каталогу звездных объектов Фомальгаут, что является ярчайшей звездой в созвездии Южной Рыбы. Звезда Фомальгаут» флуктуирует, выбрасывая в пространство гигантское количество тонн своего звездного вещества. Нинель глубоко вздохнула. Она с уверенностью теперь могла сказать, что находится в своей вселенной. Помощник. Определи координаты звезды Альфа-Центавра. Нинель помнила, что где-то находится ее борт номер один. попасть в момент расщепления звезды. «Помощник, я тебя не спрашиваю, как туда добраться. Я прошу определить координаты». «Альфа-Центавра находится от нас на расстоянии 30 световых лет». «Можно ли долететь до Альфа-Центавра?» «Да, можно», — ответил помощник. «Если лететь со скоростью близкой к скорости света, то для этого потребуется 30 лет». Нинель знала, что это невероятно огромная цифра. Она подошла к стене и, откинув голову назад, представила себе, как она летит куда-то, при этом тело ее стареет, и в конце концов все кончается плачевно. «Командир, какие будут указания?» «Ложись в дрейф, мне надо отдохнуть». «Мне не требуется отдых». Из белого свечения над столом показалась маленькая женская головка, которая с любопытством проследила взглядом за Нинель. «Вы можете снять уникам вес в комнате для отдыха. Там вы найдете все необходимое для себя», – проговорила помощница. Нинель заметила, что помощник формирует женскую головку. Как тут-то разобраться, помощник или помощница? Судя по этой головке, инфопомощница. Столбики могут формировать как мужское, так и женское. Поэтому можно называть помощник или помощница. Фу, совсем запуталась, подумала Нинель. «Ложись в дрейф!» «Это значит, необходимо выйти на орбиту вокруг ближайшей звезды и двигаться по орбите в виде искусственного спутника». Нинель вздохнула и вышла из рубки, направляясь в свою комнату отдыха. Нинель открыла дверь, сам собой вспыхнул свет, освещая небольшое помещение с уютной кроватью, столом и маленькой дверью туалетной комнаты. «Наконец, что-то устойчивое и спокойное». Больше не думая ни о чем, забыв о комбинезоне, она плюхнулась на кровать и уснула глубоким сном. Сон будто ждал, когда Нинель закроет глаза. Артур крепко держался за руку Нелки. Девочка привела его в свою комнату. В их детском доме у каждого была своя комната, то есть личное пространство, в которое без разрешения никто не должен входить. Нелка никого к себе не пускала, кроме Феодоруса, которого считала своим братом. «Не реви, иди умойся!» – она втолкнула Артура в туалетную комнату. «Ну что, как ты там? Все нашел?» «Нашел!» – донеслось до ее ушей. «Что же делать? Я хочу к маме!» Артур прошел на кухню и, усевшись в кресло, которое тот час приняло форму его тела, зарыдал с новой силой. Нелка стояла рядом, разглядывая мальчика. «Ты хочешь есть?» «У меня только концентраты». Нелка поставила на стол три миски, выложила в них содержимое трёх маленьких пакетов и залила горячей водой. По кухне разнёсся запах свежего борща. Артур перестал плакать и, пододвинув тарелку к себе, начал быстро есть. «Ты что, давно не ел?» «Ага. Я уже несколько дней бродил по городу. Никто меня не замечал. Только ты обратила внимание». Нелка пододвинула к себе тарелку с овсяной кашей. Каша, сдобренная кусочками персика, выглядела аппетитно и вкусно пахло. «Пойдем, Артур. Тебя нужно определить в наш детский дом, так как идти тебе некуда». Нелка положила ложку и отодвинула пустую тарелку. «А мне дадут комнату?» Огромные глаза с тревогой и надеждой смотрели на Нелку. Ему не хотелось на улицу, где он и так провел несколько дней. «Думаю, да. У нас много мальчиков из других городов». Но есть и из нашего роддома. Идём». Нелка вышла из комнаты. За ней плёлся Артур. После еды его разморила. «Не спи. Сначала тебя устроим». Нелка водила мальчика по каким-то кабинетам, разговаривала с разными людьми и, наконец, привела в комнату 1112. «Здесь ты будешь жить. Я тебе приобрела концентраты на первое время. А потом ты сможешь ходить в столовую». «Нелка». «А когда мы снова с тобой увидимся?» Спросил Артур, стоя посреди небольшой, но уютной комнатки. «Завтра?» «Я отведу тебя в школу. Ты будешь учиться вместе с моим братом Феодорусом. Он за тобой присмотрит. Держи этот телефон. Чтобы со мной связаться, нужно просто назвать моё имя. Если я не буду занята, обязательно отвечу, и мы с тобой поболтаем. Феодорус живёт рядом. А сейчас мне надо идти. Пока!» Нелка положила на плечо Артура руку и вышла из комнаты. Нинель открыла глаза. Тихонько пищал зумер. «Командир-капитан, звездорак вышел на орбиту звезды. Наш период обращения вокруг звезды составит 250 лет. Мы находимся на орбите 11 планеты, которая отстоит от нас на расстоянии 3000 километров». Кроме того, имеются еще десять планет, вращающихся вокруг звезды. Пять из них – планеты-гиганты. Еще пять планет по размерам много меньше планет-гигантов. Помощник, на планетах есть атмосферы? Нинель потянулась в кровати, окончательно сбрасывая с себя сон. Да, три планеты – третья, четвертая и пятая – от звезды имеют атмосферы. Каков их состав? Бесполезно узнавать составы атмосферы планет. Для того, чтобы на звезда ракета долететь до ближайшей планеты, нужно более 20 лет в вашем земном исчислении. Какой болтливый помощник, подумала Нинель. Я задаю один вопрос, а он отвечает на другой. Видимо, это всемирный закон, ведь у нас на Земле он тоже действует». Хм, как же теперь перемещаться в космосе, если звезда Рак — столь маломощное судно, что до ближайшей планеты мы будем лететь 20 лет?» Нинель хотела выйти из комнатки, но вспомнила, что она в уникамбезе. «Хорошо бы снять и одеть что-нибудь поэлегантнее». Она огляделась, на одной из стен была небольшая ниша с бельем, она потрясла одежду с любопытством, разворачивая, выбрала мягкий комбинезон синего цвета, затем нажала на большой палец левой руки и через мгновение была свободна от уникамбеза. Нинель быстро надела комбинезон, который тот час подстроился под ее фигуру, подчеркнув тонкую талию. Пышные русые волосы разлетелись по плечам, освободившись из плена уникамбеза. «Все-таки наше земное тело наиболее совершенное», – проговорила Нинель, рассматривая себя в небольшое овальное зеркало. «Представляю, как выглядят женщины-вигажане или бельгаузы, и как выглядит женщина у столбиков». «Ну, что за вопрос? Конечно, столбик. Так все они выглядят одинаково. А как тогда их различить?» «Ладно, оставим этот вопрос открытым». Нинель вышла из своей каюты и прошла в кают-компанию. Там все уже были в сборе. Нинель обратила внимание, что все ее друзья были одеты в комбинезоны только разного цвета. «Привет, команда!» Нинель вскинула к груди кулачок. «Как выспались?» «Привет, командир!» Ответил Эйчус. «Я спал ужасно. Мне снились родные. Они мне сказали, что их вегажанская звездная система в опасности, так как нить галактики, разрушаясь, позволяет проникать к ним антиматерии. И если ее не восстановить, то антиматерия аннигилирует всю нашу звездную систему». «Ничего себе новости!» – удивилась Нинель. «Правда, Эйчус, тебе нужно домой. А может, мы отсюда можем дотянуться до твоей нити галактики и заштопать дыру?» Эйчус ничего не ответил. «Отсюда дотянуться, чтобы заштопать?» «Белтрукс, может, ты спал лучше?» «Может, на Бетельгезе все ладом, и кто-то качает водород в ядро звезды?» «Не знаю», — буркнул Бельгаус. Однако ему показалось, что командир слегка его подкалывает. «Ничего, не знаю». «Мне ничего не снилось, и я вообще не знаю, что такое сон». Нинель недоуменно посмотрела на цифика, который стоял и хмуро сводил брови над квадратными глазами. «Белтрукс, ты почему сердишься?» Нинель подошла к скамье, жестом подзывая всех садиться. Скамья тянулась вдоль небольшого стола, одним концом упираясь в стену каюты. Цифики присели напротив. Столбик согнулся несколько раз – Но, видимо, ему было неудобно, и он встал. «Друзья, волею судьбы мы сейчас вместе. Правда, неизвестно зачем, но, думаю, мы скоро об этом узнаем. А сейчас, пока мы на звездораке, нужно распределить обязанности». Члены команды переглянулись. «Нам нужен техник, чтобы смотреть за нашим кораблем. Белтрукс, ты добавляешь водород в ядро своей звезды». «Думаю, разберешься. чус, ты будешь отвечать за связь на корабле. Разберись с оборудованием. А ты, Белый, отвечаешь за порядок на звездораке. Помогаем друг другу. Учимся всему вместе. Наша задача – найти более быстрый способ перемещения во Вселенной и подсказки, почему мы вместе». «Командир, а может быть мы случайно вместе?» Невозмутимо спросил Белый. «Нет никаких подсказок и никакой общей задачи». «Я уверена, есть общая цель. В созвездии Центавра находится мой звездолёт. У меня было задание и необходимость вернуться обратно домой. А теперь что, я должна смириться и продолжать полёт на Звездораке? Но куда и зачем?» «Мы задаём себе такие же вопросы», — проговорил Эйчус. «И больше всего на свете мы тоже хотим вернуться домой». «Ну что ж, друзья, будем ждать», — резюмировала Нинель. А сейчас за дело. Круг обязанностей у вас теперь у каждого есть. Нинель встала и вышла.